Кабинет был крошечный, полутемный. Горел только нелепый торшер и лампочка на столе. Тени корчились в углах. Писательница Поливанова прошла и села в облезлое дерматиновое кресло. Митрофанова настороженно осталась стоять. «Как тебя теперь величать-то, Игорь Владимирович? В свете новых веяний. Господин полицейский? Или нет-нет, вот мне нравится, офицер. Чтоб уж совсем по-американски». — Офицер, верните мои права! Или еще так, офицер, что вы делаете у меня под юбкой? Полковник зажег в кабинетике свет. Сразу стал виден казенный неуют, хлам на подоконниках, засохший цветок в нелепой пластмассовой стойке и облезлый несгораемый шкаф, куда ж без него. — А я вот как думаю, — сказал он, плюхнулся на свое место и покрутился туда-сюда. — Я так думаю, раз уж у нас новое веенья, А новые веяния это хорошо забытые старые, да? Значит, называй меня просто. Ваше высокоблагородие. И точка. А вы чего там стоите, как попована на именинах у архиерея, подруга Катя? Вы не стесняетесь, проходите, располагайтесь. У нас, может, особенной красоты и нету, но зато везде чисто. Тетя Вера только сейчас протирала. А то, если брезгуете, можно газетку подстелить». «Когда полковник Никоненко такие песни поет, — вступила Поливанова, — когда он такие песни поет, а смотрит на тебя, как будто рентгеном просвечивает, и если еще при этом про свою собаку Бурана речь заводит, это значит, он сейчас участковый уполномоченный Анискин, и в этот момент тебе полную оценку дает». «Ой, да куда там оценки давать?» И полковник горестно подпер рукой. Щеку с пролезшей пиратской разбойничьей щетиной. Ладонь была широкой, пальцы длинными. «На бы хоть текучку разгрести. А то ведь замучила текучка-то. Молодое поколение на смену идет. Что мы ему оставим? Одну бумажную волокиту? Да еще не разобранную. Как тому следует быть? Не похвалит нас молодое поколение-то. Ох, не похвалит» а в свете новых течений и преобразований нашей повседневной жизни всех за штат вывели, а куда потом введут, это еще большой вопрос. И представляет он собой, я бы сказал, умозрительный интерес, потому как я твердо решил, что на пенсию пора. Поздно нам с Бураном туда-сюда метаться. Куда нас с Бураном вводить, когда мы с ним уже ветераны вышли и дело наше деревенское, грядки до да удочки? Тут полковник Никоненко вдруг перестал болтать, поднялся, очень высокий, почти как Владимир Береговой, рывком выдернул из-за спины стул и поставил перед Митрофановой. У него были очень внимательные и очень темные глаза. Пожалуй, если б не Поливанова, веселившаяся рядом, Катя бы его испугалась. — Это я про того Бурана толкую, — продолжал необыкновенный полковник, — вернувшись на свое место и опять по бабье подпершись ладонью, который старого Бурана родный сын. Старый Табуран уж давно издох, но пожил, надо сказать, знатно. Четырнадцать годков с половиной прожил старый Табуран и помер, когда соседскую суку Альму того оприходовал. Прямо на ней помер. Поливанова хохотала в голос, а полковник был торжественен и немного печален. Вот нового Бурана, Альмы, сынка, в честь отца и назвали. В честь отца и беспримерной жизни его и смерти, достойной каждого настоящего мужчины. — Анискин! — объявила Поливанова, как бы призывая подругу разделить ее восторг. — Я ж тебе говорю, Анискин! — Так что сам я на пенсию, на пенсию выхожу. И полковник длинно вздохнул. Стар стал и немощен не гожусь в дело. На вид ему было лет тридцать восемь. Половлю рыбку, летом в Астрахань с мужиками подамся, а к осени устроюсь вратарем куда-нибудь. А вось возьмут. Мань, там в издательстве вашем вратари не нужны, не знаешь? — Почему вратарем? — не утерпела Митрофанова. — А кем же еще? — Вы спортом занимаетесь? — Он говорит, что будет охранником на воротах, — перевела Поливанова с удовольствием. То есть вратарем. Ну что, закончил свое сканирование? Да тебя чего сканировать, жаль моя. Сидела ты дома, как пить дать, ахинею свою писала, когда подруга твоя на пороге нарисовалась. А вот и не писала я ахинею. Значит, в окно глядела вся в печали. А в печали ты пребывала, потому что приложил тебя сегодня кто-то. Серьезно, между прочим, приложил. Тут вдруг полковник заговорил совершенно иным тоном, как будто в раздолбанном вертящемся кресле. На его месте появился новый человек, деловой, раздраженный и недовольный. Митрофанова уставилась на него. Нет, на вид все тот же. А я тебе сто раз говорил, найми охранника. Говорил? Или не говорил? Игорек. Не Игорек, а ваше высокоблагородие. Лезешь вечно незнамо куда, и тебя каждая собака в лицо знает. Они нормальных пруд-пруди. Где тебя хоть приложили-то? В книжном магазине «Москва». Тут он удивился. Чего это они и не доглядели? Ты мне лучше скажи, ваше высокоблагородие, а ты откуда знаешь, что меня сегодня... Приложили?» Он махнул рукой. Царапина за ухом, свежая совсем. Когда я тебя щупал, ты за бок схватилась и поморщилась. Больно я тебе сделал и очки на одну сторону скособочились, а поменять ты их не догадалась, конечно. Если б вчера приложили, ты бы утром на себя в зеркало посмотрела и увидела очки скособоченные, а сегодня тебе среди дня в зеркало смотреть резону не было. Ты утром уже это делала? Чего там опять рассматривать? Я ж тебя всю жизнь знаю. Тут он повернулся к Митрофановой и объяснил опять, поменяв тон. Манин дедушка в Сафонове домик держал, как раз через улицу от нашего. Манин-то дед, ученый-инженер был, а мой-то все больше плотник. И моя бабушка Женя, Маниной бабушке Антонине Федоровне, по дому помогала, когда Маня только родилась и в коляске в полисаднике спала. Помню, марлицей такой ее занавешивали от комаров, а мне все интересно было, что там такое. Я тогда еще не знал, что это Маня. Ну и потом тоже. Так что мы с ней считайте с рождения вместе. Он вздохнул, как бы отдавая должное ностальгическим воспоминаниям. «Э, чаю может согреть. Он, конечно, паршивый чай-то, но все лучше, чем в сухую сидеть. А ты чего на ночь глядя приехала, Манюня? Хочешь, чтобы я злодея нашел, который тебе по печени съездил? — Ты что, Игорек, ваше высокоблагородие, то есть? — возмутилась Маня. — Стану я из-за такой ерунды ездить. Вот и я, говорю, не станешь. Тогда что случилось? Или у подруги несчастье? Он вдруг повернулся всем телом, и его темные глаза вцепились в Митрофанову. Вцепились и не отпускали. она так к тебе прямо из спортзала прибежала. И сумку вон в реке купала. Вы зачем сумку в реке купали, уважаемая? Я уронила, не купала я ничего. В реку уронили, уточнил полковник. В лужу. Глубокая была лужа, видать. Сергея Балашова убили. Это Маня сказала. И Никоненко кивнул очень серьезно. Я знаю. Ты из-за него приехала? На ночь-то глядя. Из-за него, Игорь. Он вздохнул, на этот раз совершенно по-человечески. У тебя с ним Амуры, что ли, были? Амуров у меня с ним не было никогда, но я его знала. Довольно хорошо. Особенно мы не дружили, он всегда занят очень. В Москве его не застать... было. И у меня дел полно, но тем не менее... — Тем не менее, — повторил полковник Никоненко, — тем не менее. Может, чаю? Ты из-за трупа приехала или все же из-за подозреваемого? — Там подозреваемый, как раз в вашем издательстве прогресс работает. — Алфавит, — подсказала Митрофанова, вся подавшись вперед. Трудно объяснить, но до самой последней минуты, происходившие в этот странный вечер, казалось ей нереальным. Ну, как будто она смотрит спектакль. Действие развивается, куда-то поворачивает, она то сочувствует, то негодует, то печалится. Но вот сейчас зажжется свет, дадут занавес, актеры выйдут на поклон, и все закончится. Ей казалось так все время и когда Дэн Столетов рассказывал какую-то чушь про берегового и труп в багажнике его машины, и когда выбросил ее на мостовую, и когда шла под дождем, и когда разговаривала с Маней, и даже когда та приволокла ее в неприметное серое здание в центре Москвы, где были погашены огни, и только в коридорах горели лампы, и им очень долго выписывали пропуска. Теперь, когда необыкновенный полковник обыкновенным голосом произнес обыкновенные слова подозреваемые и издательства, связав их друг с другом, и еще с ними, Митрофановой и Поливановой, весь нынешний вечер обрел реальность. Спектакль кончился, занавес сдали, только актеры не вышли на поклон и не выйдут, потому что актеров никаких нет, есть нормальные живые люди, попавшие в спектакль, и она, Митрофанова, одна из них. Кланитесь драгоценной Марии Ивановне», как любит выражаться писательница Покровская. «Дело громкое», — заявил полковник. «А будет еще громче, как только в телевизоре заблажат. На всю страну дело. Одно хорошо, все на месте. Труп и злодей готовый. Так редко бывает. Это всем нам повезло очень. Но в смысле искать никого не надо. Игорь, подожди. Ты чего приехала, Маня?» — очень душевно спросил полковник Никоненко. Так душевно, что у Кати Митрофановой по спине прошел холод. — Ты приехала мне по ушам ездить? Что этот ваш из прогресса? Не виноват ни в чем? — Не виноват, — твердо сказала Поливанова. Ласковый он полковника ее нисколько не напугал. — А ты откуда знаешь? Оттуда, что он человек хороший, маму-папу любит, зарплату на наркоту не спускает и в подъезде лампочки не бьет все эти песни нам с искорям бесчувственным известны хорошо мы на них выросли можно сказать как пионеры советского союза на песне солнечный круг небо вокруг ты хоть можешь себе представить что начнется когда убийство это гребаное телевизор покажет нет ты можешь или не можешь я то могу твердо сказала поливанова А вот ты можешь себе представить, что Владимир Береговой, обыкновенный компьютерщик из самой обыкновенной жизни, взял да и зарезал, или как его убили? Никоненко фыркнул выразительно и покрутил головой на манер собаки Бурана, сына того самого Бурана, который прожил 14 достославных лет. Ну хорошо, хорошо. Не хочешь, не говори, но ты только себе представь. Владимир Береговой. Сидит с утра до ночи в своем отделе, чинит всем компьютеры, и мне в том числе, и еще на дом работу берет. Ему за мать платить нужно, она у него в больнице который месяц, я знаю. И вот этот береговой вдруг бац, и убивает телевизионную звезду первой величины, после чего засовывает труп к себе в багажник и сам себя сдает вам, ментам. Красиво? Мы больше не менты. Тогда выходит понты от слова полиции Вы теперь понты? Мань, чего ты меня сейчас лечишь, а? Вот ты сию минуту чего от меня хочешь, а? Только не говори честного расследования. Не будет никакого честного расследования, поняла? И я тут ничего поделать не могу. Дело, считай, закрыто. Преступник пойман доблестной милицией, полицией, то есть, пойман с поличным он вытянул длинную руку и погрозил поливановой пальцем «С по личным. Ну, может не совсем с поличным злодей сам сдался но это дело не меняет слушай ваше высокоблагородие прищурившись за перекосившимися очками выговорила мария поливанова ты же никогда не был идиотом ты и высот то таких достиг потому что не идиотничал никогда и попусту никого не хватал и во строк не кидал. Ты тоже вроде не идиотка. Ты ж должна понимать, что к чему. Не будет твоему компьютерщику никакого снисхождения, пока тот, кто на самом деле убил Балашова, не придет и вместо него в КПЗ не сядет. Поняла? Маня широко улыбнулась. То есть? На самом деле Береговой Балашова не убивал. Я сказал, а ты слышала. Поливанова подумала несколько секунд. Тогда говори как есть. Никоненко посмотрел на нее, потом на Митрофанову, непонятно и загадочно усмехнулся и заявил, что чаю хочется страсть как. И вообще время позднее, пора по домам. После чего как-то моментально собрался, покидал в портфель бумаги, подергал сейф, закрыто. Смешно округлил глаза на засохший цветок в подставке, суетливо подбежал к нему, поискал чем бы полить и полил остаток меча из большой щербатой кружки. Оттуда капнуло три капли и вывалился ком заварки. Полковник сокрушенно покачал головой, выковырил заварку из цветка, обтер палец о борт кружки, сунул ее на соседний стол, погасил колченогий торшер и предложил дамам покинуть кабинет. Дамы покинули. Митрофанова ничего не понимала. Длинными коридорами и немытыми лестницами все втроем они выбрались на улицу, но не там, где заходили, а с другой стороны. «Хорошо-то как», — объявил полковник Никоненко, глубоко втягивая сырой холодный воздух, пахнущий весной и бензином, и объяснил Митрофановой доверительно. «Моя машина с той стороны?» и неохота мне, чтобы видели меня в вашей замечательной цветущей компании. Водитель жене моментально доложит, у них в этом смысле все четко отработано, а жена больно ревнивая. Ох, ревнивая у меня жена! Вот почему так выходит, что неревнивых жен не бывает. Да и чего меня ревновать, когда я день и ночь на работе из сил выбиваюсь, и на шуры-муры-пассатижи, у меня и сил-то никаких нету. После такой тирады он схватил Поливанову за задницу, и та игриво взвизгнула. Митрофановой стало противно. «Пройдемся немножко», — предложил Никоненко. «Можно бы в кафе, да там все свои, такие же, как я, конспираторы. А можно до угла дойти и там тоже кафе, но законспирированных меньше. Пошли до угла», — решила Мания и взяла его под руку. «Ну, значит, дела парня плохи. Что не он убил, всем понятно. Непонятно, кто убил. А обложить сейчас начнут все. Все. И телевизоры, радио, и наше начальство, и начальство начальства. А там уж и до особого контроля недалече. Ни под какую подписку, расписку, записку до суда его никто не выпустит. Только если настоящего найдут, а искать особо никто не будет. Это по надо делать. — Почему по-тихому? не выдержала Митрофанова. Она телепалась позади фланирующей под ручку парочки и сунулась поближе, чтобы лучше слышать. «Потому что, по официальной версии, преступник задержан и содержится под стражей», объяснил полковник, не оборачиваясь. «Чего искать-то? Вчерашний день?» «Ну, вы же сами говорите». «Я?» Полковник Никоненко так поразился, что даже остановился, и Митрофанова чуть не ткнулась в него носом. «Манюня!» «Жаль моя, разве я сейчас что-нибудь говорил? Разве я хоть одно слово произнес? Я молчу, как рыба об после тяжелого трудового дня. И гуляю я здесь только заради мациона. И чтоб водитель мой меня не засек и жене не вякнул, что я сразу двух красивых на улице подцепил. Ведь так дело обстоит, Манюня? Истина так, ваше высокоблагородие. Тогда, выходит, я и дальше молчать стану. Не сходится там ничего. Но вот как нарочно ничего не сходится. Этот компьютерщик показывает, что нашел тело у себя в машине, когда зачем-то нам Кади остановился и в багажник полез. Обнаружил тело и прямым ходом в отделение попер. Сделал два звонка с мобильного. Один в милицию, в полицию, подсказала Катя, и писательница Поливанова сердито на нее шикнула. А второй приятелю. Сказал, что нашел тело, И везет его в отделение. Приятель журналюга, кстати, в отделение приехал чуть не раньше него. Шумел там, требовал адвокатов и всякого такого. Но показания у него, слава тебе Господи, взяли и под протокол записали. Согласно показаниям журналюги, он попросил подозреваемого завести Балашову журналы в его загородный дом и дал адрес дома в поселке. Поселок Ясный дел не простой, а золотой. Подозреваемый оттуда звонил, и распечатка звонков с его мобильного это подтверждает. Со слов журналюги, звонил, чтобы сообщить, что пакет оставил, но дома никого нет. Все двери открыты и кругом пусто. Сам подозреваемый под протокол толдычил то же самое. Машину, мол, не запирал, зашел в дом, понял, что никого нету, положил там где-то журналы и вернулся. В багажник не заглядывал, конечно, сел и поехал а на МКАДе остановился. Хотя какого лешего он останавливался, я так и не понял, если честно. А это важно. — Важно, — подтвердила Поливанова. Она слушала очень внимательно, подавшись к полковнику, который шествовал неторопливо. Они дошли до угла и повернули обратно. Митрофанова плелась за ними. — но все эти рассказки, Манюнчика, жаль моя. На поверку оказываются гнусной ложью и обманом следствия. Как так? Все это время в доме у Балашова были гости, что подтверждается камерами, которые в этом самом доме везде понатыканы. Никто никаких журналов не привозил. Веселились там вовсю, шумели, пели, плясали, хороводили, все соседи слышали. Ждали Балашова, который должен был вот-вот подъехать. И не дождались. А на улицах камеры есть? в непростом золотом поселке. Умница ты моя! Ну, прям как буран. А буран, я считаю, профессора уж переплюнул и до академика только самую малость не дотягивает. Есть камеры на въездах-выездах. На улицах раньше тоже вроде были, но потом один конфуз у них там случился. И общим собранием правления решено было камеры того, ликвидировать. Короче, один семьянин, Образцово-показательный, защитник прав и свобод, крестный папа всех детей в округе, своей подруженцей душевной на другой стороне поселка домик снял. Супруга с чадами и домочадцами справа обреталась, а подруженцей слева. Он к ней на своей машине никогда не ездил, для этой цели другую купил, на помощника оформил. Когда домой, въезжал всегда через одни ворота а как к то через другие. И жили они долго и счастливо, а потом он расслабился маленько и стал пешком к ней наяривать. А что там идти-то? И близко, и удобно. Ну, в общем, тут подруженция и решила, что самое время настало ему на ней жениться. Образцовый папа, конечно, в отказ пошел. Чего это ему на ней жениться? У него и так все шоколадно. А она ему раз... Тут полковник остановился и сделал пируэт вместе с Маней. Маня неуклюже поворотилась. Раз! И записи с камер. А на камерах все отображено в достоверности. И как приезжал, и как приходил. Это она начальника охраны задобрила. Он ей записи все отдал. И приключился скандал в благородном семействе на всю Ивановскую. В общем, охранника в шею. Папа оттуда съехал. Подруженцы тоже куда-то подевалась. А мужики местные, на собрании колхоза, порешили от греха подальше камеры с улицы-то поубирать, мало ли, кто куда ходит. Они все, может, ходят. Так глядеть теперь, что ли, на это? Короче, нет на улицах камер. Нет. А вот та камера, которая на въезде, машину компьютерщика зафиксировала. И номера ее у охраны были. Помощница Балашова звонила и предупреждала, что приедет курьер, привезет журналы, и номер машины указала. Он заехал, все честь по чести, а через 20 минут вылетел, как ошпарина, и помчался в сторону Москвы. «Где, я тебя спрашиваю, он все это время был? И что делал, если журналы так и не привез?» «А он сам что говорит?» «А все то же самое и говорит. Был, — говорит, — в доме Балашова». Там, говорит, не застал никого, оставил пакет и тю, -тю. На это двадцати минут много, и у Балашова гуляли гости. Зачем врач что дом пустой? Умница ты, моя! но чистый Буран. Вот я его Бурана, к примеру, спрашиваю. Ты почему Буран не говоришь, а? Ты когда заговоришь словами человеческими? А он мне на это отвечает. Отстань ты со своим Бураном, ваше высокоблагородие. То есть ты улавливаешь, что двадцать минут эти он куда-то употребил и похоже как раз на убиенного. И вот тут начинаются нестыковки не просто какие-нибудь. Офигенные нестыковки начинаются. Полковник остановился и взял Маню за пуговицу пальто. Если он его убивал в поселке, то где? Под чьим-нибудь чужим забором? Весь этот поселок, будь он не неладен, сплошные заборы. Если не в поселке, то зачем его туда понесло? С трупом в багажнике понесло, заметь, потому что после выезда из поселка убивать ему было уже некогда. Он сам Када в отделении звонил, а до этого все время ехал. На Амкаде-то камеры никто не отменял. Если он не убивал в поселке, но все-таки там был, то где именно был? Раньше он никогда туда не наезжал. Мы все охранные файлы подняли, начиная от царя Гороха. «Даже я туда никогда не наезжала», — призналась Маня. «Если б ты там была хоть раз, я в тебя вызвал сразу», — полковник Никоненко помолчал. А дальше вообще чертовщина, Манюнечка. Допустим, компьютерщик Балашова убил, допустим, пистолет где-то сбросил и труп в багажник запихнул. Только вот главный вопрос современности остается — зачем?» «Есть еще один главный вопрос современности», — задумчиво проговорила Поливанова. «Если Береговой все это проделал, зачем сдаваться поехал? Вот это зачем, так зачем?» Вот и получается, что единственное логичное объяснение — та чушь собачья, которую он несет, понимаешь? Открыл случайно багажник, там труп, он его повез в полицию. Станция «Березай». Хошь не хошь, вылезай. Но в поселке-то он был. Вот именно. Есть еще одна штука. Совсем не в коня, ни в Красную армию. Постой. Дай угадаю, — предложила писательница Покровская, как будто все это веселая игра. Продолжение того спектакля, что смотрела Митрофанова весь вечер. Или детектив, который она сочиняла на ходу. Береговой не знает, из чего был убит Балашов. Так хуже. Он не знает, как именно был убит Балашов. Все твердит про какую-то рану на голове, а убили выстрелом в сердце, почти в упор. Тут Никоненко махнул на Маню рукой. «Да, — Да-да, не встревай. Пороховых следов на одежде компьютерщика никаких. И если бы не громкое дело и не особый контроль, пришлось бы нам твоего приятеля выпускать без разговоров. Поняла, Манюнчика? Поливанова шла молча, раздумывала. Один раз поскользнулась, и полковник бережно поддержал ее под локоть. Про Митрофанову они словно забыли. «Так что, если хочешь спасать, спасай!» Через какое-то время сказал Никоненко и сильно по-лошадиному вздохнул. «Но меня в это дело не впутывай. Я тебе не помощник». «Опять врешь, ваше высокоблагородие!» Ты мне все выложил, для этого на улицу специально потащил. Ты знаешь, что Береговой не убивал, и, говоришь, не помощник. Как хочешь, так и понимай. Мое дело сторона. Я летом в Астрахань с мужиками наладился, а там посмотрим. А если я тебе настоящего убийцу за хобот приведу, живо спросила Поливанова, ты его на Берегового поменяешь? Да где же его взять настоящего-то? Ты сейчас, конечно, в самодеятельность ударишься. Тебя хлебом не корми, дай спасти урода какого-нибудь. Но самодеятельности твоей грош цена. А из профессионалов тебе никто помогать не станет, точно говорю. Дело уж больно громко и выходит. И закрывать его надо по-быстрому, чтобы, не дай бог, до каких-нибудь заявлений президента или премьера не дошло. А вместе с делом и этого твоего компьютерщика закроют всерьез и надолго. Но это же... «Ужасно!» — это Митрофанова выкрикнула ни с того ни с сего, и они оба на нее оглянулись. Никоненко пожал плечами, повернулся и пошел. Маня вышагивала рядом, задумчиво смотрела в лужи. В лужах дрожали огни. «Посоветуй мне что-нибудь, Игорь. А тут только один совет. Начинай в падучей биться. Что это значит?» «А то и значит...» Медленно выговорил полковник Никоненко. «Хватай журналюгу, который тебя по тревоге поднял, и начинайте всю эту канитель, которую вы так обожаете. Требуйте честного расследования, полной прозрачности следствия, требуйте, чтоб все по закону, правозащитников каких-нибудь подключи, погласистей. Пусть напирают на подтасовку фактов, на то, что дело сфабриковано, и грамотный адвокат его в два счета развалит, на то, что справедливость в нашей стране только для избранных, а для простых людей – беззаконие и мрачные застенки. «И что это даст?» – живо спросила Маня. «Время. Немного, но даст. По крайней мере, быстро закрыть дело не удастся. А пока журналюги будут вопить и слюной брызгать, можно попытаться найти того, кто убил Сергея Балашова. Если заодно одно доказательство грамотно собрать... Есть шанс твоего приятеля вытащить, но сама понимаешь. — Да, да, — отмахнулась Маня, — помогать никто не станет, и вообще лучше не ввязываться. В молчании они обошли неприметные серые здания, перед которым дремали немногочисленные грязные машины, приткнутые кое-как. Должно быть, днем они стояли густо и плотно, к ночи поразъехались, и оставшиеся торчали неровно и в разные стороны, как кривые зубы. Одна из машин, самая большая и самая грязная, радостно подмигнула при их приближении. Полковник подошел, открыл дверь, просунулся внутрь и запустил двигатель. Никакого водителя за рулем не было. Пусть погреется маленько. А твоя где? Маня подбородком показала, где именно. «Заехала бы как-нибудь», — сказал полковник тихо. «Я бы баню истопил, посидели бы, поговорили, как люди». Вы бы с Алиной свои бабские дела перетерли. Ей со мной тоже, знаешь, не масленица. Она натура тонкая, возвышенная, а я пень в погонах». Маня Поливанова покивала, глядя ему в лицо. Двигатель урчал тихонько, ласково, и она подумала, что машине, как и хозяину, очень хочется домой, в Сафоново, где вздыхает на крыльце замечательная собака Буран где с крыш вовсю капает, где пахнет талым снегом и печным дымом из труб, где тонкая и возвышенная полковница ждет-не дождется своего полковника с работы, присаживается боком к круглому столу, покрытому льняной скатертью, отщипывает рассеянные куски от свежего батона, а поужинать без него ей даже в голову не приходит. Маня сочувственно поцеловала Никоненко в щеку, и он полез в машину. «Адвоката найми», — велел он оттуда. «Лучше всего с именем Зубастого и Матерова. Сама не справишься, поняла?» Она опять покивала. «На работу мне не звони». «Ладно, не маленькая. Я тебе запасной номерок скину. По нему можешь наяривать». «Не буду я тебе наяривать». Он захлопнул дверь, тихонько тронулся, вырулил, а с места взял лихо по-гусарски и перед поворотом еще помахал им рукой. «Маня?» — спросила Катя Митрофанова, когда тормозные огни его крокодилистой машины мигнули в последний раз и пропали. «Куда мы с тобой влипли?» «Мы-то пока никуда», — задумчиво ответила писательница. «Мы пока еще только собираемся влипнуть. А вот Береговой, похоже, по самые уши. Чего мы с тобой, Анне Иосифовне, врать-то будем?» Алекс вышел из зала прилета и... Что ты будешь делать? Привычно поискал глазами Маню. Встречая его, она обычно прилипала носом к раздвижным дверям, оказываясь таким образом практически на передовой, вместе со скучными, безнадежными тележечниками и таксистами, тяжеловесно и назойливо предлагавшими свои услуги. «До Москвы поедем?» «Поедем до Москвы?» до москвы Тысяча до метро, до центра три?» «Нет никакой мании. Он не хотел, чтобы она его встречала. Даже целую теорию выстроил. Он свободный человек. И она свободный человек. И все люди, в общем и целом, свободны. И нет никакой необходимости срываться в середине дня или с утра пораньше, что еще хуже, просто чтобы довести его из аэропорта до квартиры. На этот раз он поедет в собственную квартиру. Это тоже он решил заранее. «Но что ты вредничаешь?» спросила Маня грустно, когда он объявил и про квартиру, и что встречать не нужно. Он уверил ее, что нисколько не вредничает, и объяснил что-то про свободу и про то, что у всех людей, и у него в том числе есть, по крайней мере должны быть, свои собственные дела и занятия. Свободные люди-таксисты осаждали его сейчас со всех сторон. «Машину надо? В Москву надо? Прямо у выхода машина, 20 минут и в центре, за 2000, поедем?» У них у всех бегают глаза подумал Алекс. Они не могут смотреть прямо. Вот это интересно. Его встречал водитель, присланный Анной Иосифовной, высокий дядька с солидной табличкой "Алфавит" на лакированной деревянной палке. Никаких тебе мятых файловых папок с засунутыми в них листочками с невнятными фамилиями, вроде Орхипов. Что, судя по всему, должно означать Архипов, и странными названиями типа Стройинвестпроект, Встречаемые в растерянности водили глазами по этим самым мятым папкам и листочкам, и прилетевший Архипов но ну никак не мог догадаться, что этот самый Орхипав он и есть. Алекс в последнее время на всякие сценки из жизни аэропорта почти не обращал внимания. Маня всегда встречала и моментально заполняла собой всю его жизнь. Они целовались как студенты после разлуки длиной в вечность, растерянно смотрели в глаза и поминутно спрашивали друг друга, «Это ты?» И куда-то шли, и останавливались, чтобы еще поцеловаться. И потом оказывалось, что шли они совсем в другую сторону. «Александр Павлович?» «Да». Водитель сунул табличку с палкой под мышку и перехватил у него саквояж. «С возвращением!» «Спасибо». Водитель пошел вперед, как бы указывая Алексу дорогу, которую тот и сам прекрасно знал, но, видимо, так было положено по этикету. Как долетели? Прекрасно. Какая в Париже погода? Позволив себе такую вольность в обращении к звезде, водитель приостановился и взглянул вопросительно «Можно ли?» Отлично, улыбнулся Алекс, допустив изменение тона с совершенно официального на официально дружеский. Солнце и тюльпаны уже расцвели. «А у нас все зима никак не кончится», — весело заявил водитель. «Вот и хорошо». Звезда оказалась вполне вменяемой, даже поговорить можно. «Снег каждый день валит, как в декабре. Сюда, пожалуйста». «Вы Алекс Лорер или я ошибаюсь?» Алекс помедлил и обернулся. Девушка, окликнувшая его, улыбалась очень радостно, пожалуй, даже ликующе. Это вы, да? Я же ничего не путаю. Я не могу перепутать, я все ваши книжки прочитала. Как говорится, запоем. Честно, запоем. Девушка казалась смутно знакомой, и он рассеянно вспоминал, кто это может быть. Вы так пишете, что это... балдежно пишете, как говорится. Мне в Париже сказали, вы теперь во Франции живете, а в Москве проездом, Да. Водитель с его саквояжем, приостановившийся в некотором отдалении, на всякий случай подошел поближе. «Здравствуйте», — сказал Алекс, решив, что самое время поздороваться. «Здравствуйте», — весело откликнулась девушка. «Как я рада, что вас встретила! Вы мне так нужны?» «Я?» — поразился Алекс. «Ну, конечно! Это просто судьба! Вы верите в судьбу?» В судьбу Александр Шангирей, писавший свои романы под псевдонимом Алекс Лорер, Верил, но решил, пока мне с девушкой об этом не сообщать. «Я думала о вас, представляете? Я как прочитала последнюю книгу, так сразу и поняла, что вы именно тот человек, который мне нужен. Вы и никто другой. Вот же вот!» Я на жестом фокусника, достающего кролика из шляпы, извлекла из сумочки потрепанную книженцию. «Я ее почти до дыр зачитала!» До сих пор вид собственной книжки в руках у совершенно чужих людей Приводил его в трепет Вот же книга, самая настоящая и его фамилия на обложке И выглядит так солидно и по-настоящему Алекс Лорер, очень странная история И картинка красивая, и переплет удачный Он на секунду закрыл глаза Всего этого могло не быть То есть вообще не быть Его самого могло не быть. В конце концов, писателя Лорера долгое время не было на свете, хотя в природе он существовал. Существовал кое-как. Ел, пил, спал, болел. Искал работу и даже иногда находил ее. Много лет назад он написал книгу. И каким-то непонятным и волшебным образом она сразу стала бестселлером, попала в рейтинги «Таймс», была замечена иностранными критиками и разошлась миллионными тиражами. С этой книги и начался писатель Лорер, и ею, по всей видимости, и закончился бы. Литературный агент обвинил его в том, что книгу он украл, быстренько сочинил историю, у кого и каким образом украл, гонорарные миллионы присвоил, а в суде выставил Алекса жуликом и идиотом. Защищаться Алекс не умел и не хотел, и тут бы все и кончилось, если бы если бы не Маня Поливанова, как будто растолкавшая его после долгой и мучительной спячки. Он проснулся, огляделся вокруг, и выяснилось, что жизнь продолжается, что ненависть и страх можно победить, что слова еще не кончились, и их можно писать, ставить друг за другом, и ему хочется это делать. И слава грянула во второй раз – и противник оказался повержен, и он во всем разобрался и, кажется, даже вернулся к себе. Впрочем, нет, он вернулся не к себе, а к Мане. Мане была везде и во всем, что его окружало, и ему еще только предстоит стать собой, то есть освободиться теперь от Мани. Так он решил. У нас все прочитали, и все говорят, что вы лучший писатель из всех современных. «Ну, как хорошо, что я вас встретила!» «Вы хотите автограф?» «И автограф тоже!» Девушка сунула ему книжку и вдруг засмеялась. «А вы меня не узнаете, да?» «Да. То есть, нет, не узнаю». Она засмеялась еще звонче. В это время у него за плечом характерно чавкнул фотоаппарат. Алекс оглянулся, вспышка полыхнула ему в лицо и зажмурился. Фичка, улыбочку!» «Вот черт!» Лицо у девушки вдруг стянулось в гримасу, она молниеносно вскинула руку с Алексовой книжкой и загородилась ею как щитом. «Вот черт, достали уже!» Алекс ничего не понимал. Водитель как-то ловко и незаметно влез между ним и человеком с фотоаппаратом. «Поедемте, Александр Павлович!» «Фия, можно автограф?» «Распишитесь мне вот здесь, а я всем ребятам покажу!» Рядом щелкнул еще один аппарат. Кажется, в телефоне... И люди стали притормаживать, коситься и... Алекс видел краем глаза, полезли за мобильниками. «Фия, а мне? Мне тоже автограф!» У девушки со странным именем было такое лицо, как будто в безмятежном и теплом море она с разгону вплыла в стаю медуз. «Я не даю автографов! И не надо меня снимать! Уберите камеру! Кому, говорю, ну!» Вокруг них уже собралась небольшая толпишка, И так как девушка почти кричала, народ все пребывал. Теперь телефоны щелкали со всех сторон. Сволочи, какие сволочи! Александр Шангирей, писатель Алекс Лорер, искренне считал себя растяпой и разиней, но совершенно точно был человеком наблюдательным. И голову мог дать на отсечение, что если бы девушка не кричала, не металась и не закрывалась руками, сумочкой, книгой и полой коротенькой белой шубейки, Ничего бы не было. То есть совсем ничего. Александр Павлович. Фия, а вы на коньках в следующий раз опять покатитесь? С Федорчуком или с Бурановым? А правда, что вместо вас дублерша снимается? Фия, а мне автограф? Паш, глянь, это Маша Распутина, да? Или как ее? Я забыла. Ой, а вы на себя совсем не похожи в телевизоре. Фия, а вы Максима Галкина знаете? Фия, распишитесь мне на животе, слабо? Девушка все билась, как птица, пойманная в силки. Люди тыкали в нее телефонами, бумажками, открытками, фломастерами и газетами. А водитель все теснил и теснил Алекса из толпы, и тогда фия за него схватилась. Алекс чуть не упал. «Бежим!» — выпалила она. Глаза у нее были круглые и горели. «Скорей! Надо же, какие сволочи! Теперь не отстанут!» И они побежали. Впрочем, бежать было недалече до неторопливо крутящихся дверей и на улицу, под отвесный колышущийся мартовский снег. Водитель с саквояжем поспешал за ними. Люди оглядывались встревоженно, не понимая, почему они так мчатся. Теперь никому не приходит в голову, что в аэропорту люди бегут, потому что опаздывают. Если бегут, значит опять... Беда, нужно спасаться. На улице Алекс мгновенно пришел в себя. Девушка со странным именем тряслась мелкой дрожью, вцепившись обеими руками в его локоть. «Уф!» — выдохнул водитель и покрутил головой. «Вон машина, Александр Павлович! Пойдемте!» «Подвезите меня!» — стуча зубами, попросила девушка. «Вы же видите, что творится!» «Нет, ну какие сволочи!» Водитель распахнул заднюю дверь длинной представительской машины. Анна Иосифовна любила все настоящее и терпеть не могла подделок, Вот за настоящими писателями и ухаживала по-настоящему. Девушка изящно пробралась внутрь и упала на сиденье, словно в изнеможении. Алекс переглянулся с водителем, опускавшим в багажник его саквояж, и пожал плечами, помедлил и сел рядом с ней. Дверь захлопнулась. Мерседес поехал. Ну, а вы? Как ни в чем не бывало, спросила девушка. Дадите мне автограф? Порывшись в сумочке, Достала зеркальце и изучила свое отражение. «Нет, ну вы подумайте! Я после перелета, без грима, вся никакая, а они все равно лезут!» Она фыркнула и кинула зеркальце обратно. «Ну никакого понятия нет у людей, никакой тактики!» «Так-то!» — машинально поправил Алекс. Девушка не обратила на это никакого внимания. «А вы меня так и не узнали, да?» «Да ничего, ничего, я же понимаю, писатель, мировая знаменитость, и потом вы же в Европе живете, да?» «Я живу в Москве». «Приятно, конечно, когда тебя почитают знаменитостью, да еще мировой, и мужскому самолюбию льстит очень. Но все-таки кто она такая, из-за чего весь сыр-бор? С погоней, папарацци и сценой из кинофильма «Телохранитель». «Третья фабрика», — сказала девушка, откинулась на сиденье и приготовилась наблюдать за его реакцией. «Я Анфия». «Корсаков хотел, чтобы была Анфисой?» но мне не понравилось, больно просто. А звезда должна быть недоступной, как говорится. Народной, но недоступной, как Пугачева. В последнюю секунду Алекс поймал себя за хвост и не спросил, вы Пугачева? Впрочем, тебе же объяснили, что она Анфия, то есть не Пугачева. Пугачеву зовут не Анфия, это он знал совершенно точно. И так она все объяснила, а он ничего не понял, как обычно. Вы. «Артистка?» «С третьей фабрики, говорю же. Ну вот Кыся, Мигель Санчес, Коро, Ваван, мы все оттуда». «Они все с фабрики». С некоторой жалостью к себе подумал Алекс. «Да еще с третьей». «И что нам это дает?» «Мной Корсаков занимался. А потом мы поссорились. Я в группе Барбариски была. А потом Симона Перегуда выпендриваться против меня начала. И я в сольники пошла». Мы с Вованом в «Достоянии республики» на Первом канале пели «Опустела без тебя земля». Неужели не слышали?» Алексу показалось, что девушка сейчас затянет «Опустела без тебя земля», дабы напомнить ему, как это было. И чтобы этого не случилось, он сказал «Конечно же, теперь вспомнил». И попросил у нее извинения за то, что не мог вспомнить так долго. «Нет, ну какие сволочи, да? У вас поклонники такие же сволочи?» Алекс сказал, что его поклонники не сволочи. «Да ладно!» — Фия махнул рукой. «Такого быть не может. И ведь все лезут, лезут, и все им надо знать, понимаете? Где была, с кем спала, что пила и, главное, сколько. А я только с самолета. Даже накраситься как следует не успела. А меня нельзя фотографировать, когда я не накрашенная, как говорится». Алекс спросил, почему. Девушка засмеялась, решив, что он пошутил. Главное. «Что мы с вами встретились», — доверительно сообщила она и взяла его под руку. «Я считаю, это судьба. Как говорится, судьба и за речкой найдет». «На печке», — опять поправил Алекс, и тут позвонила Маня. Он знал, что Маня. Телефон залился особенной трелью, какой заливался только на ее вызов. Он вытащил из кармана нагревшуюся трубку и посмотрел. «Маня», — было написано в окошечке. Ему не хотелось с ней разговаривать. Он должен был позвонить, как только приземлиться. Так было заведено, так было по правилам. Но Алекс Шангирей недавно решил, что все эти правила не для него. Он слишком долго жил по правилам, и ему просто необходимо пожить вообще без всяких правил. Маня беспокоится о нем, ждет звонка, не понимает, где он и что с ним, и не ответит сейчас чистое свинство. Отвечать он не стал. Фия переждала, пока умолкнут манины трели, и предложила совершенно естественно. «У меня завтра абсолютно пустой день. Я всегда так планирую, ну, чтобы отоспаться после поездки в себя, прийти, перышки почистить. Давайте завтра встретимся. Ну, допустим, часов в семь. Ей даже в голову не могло прийти, что он ей, допустим, откажет. Только не в центре, да? В не хочу, в трюфеле обязательно будет Симона». Она там всю жизнь обитает. Может, к японцам сходим?» Опять, как и с фабрикой, выходило что-то не то. Алекс, конечно, догадывался, что все это название модных и прекрасных мест, но не имел о них ни малейшего представления. То есть решительно никакого. «Вы наверняка за городом живете, да?» Алекс признался, что как раз в городе. «Жалко», — расстроилась Фия. «Можно было бы в дом на берегу, это почти на Рублевке». Ну, между Рублевкой и Новой Ригой. Там тоже все свои, но, по крайней мере, можно сесть спокойно. Лезть никто не будет. Я ненавижу, когда ко мне лезут со всякими вопросами, автографами. Журналистов тоже ненавижу. И фотографов. А зачем вы пошли на сцену? Она примолкла, посмотрела на него внимательно и сделала некий жест рукой. Рука была ухоженная и очень красивая. Чтобы петь? Ну, петь можно и дома. По выходным. Тут она растерялась немного. Но если дома пить никто не услышит. А если со сцены все услышат и будут приставать, подытожил Алекс, фотографировать, лезть с вопросами. «Да ну вас!» — слегка обиделась Фия. «Вы все шутите. Так куда мы завтра пойдем? Мне правда очень надо с вами пообщаться. Ну, как с писателем, как говорится». «Я почти ничего в Москве не знаю». В первый раз в жизни он устыдился, что не может пригласить красавицу в какое-нибудь эдакое место. «Я на самом деле долго жил во Франции, и Франция ни при чем. Его никогда не тянуло на приключения такого рода, и светская жизнь не волновала, ну что поделаешь». Он оправдывался и понимал, что оправдывается. «Тогда пойдем проверенным маршрутом, как говорится. Вок или трюфель?» Алекс молча смотрел на нее. Она ему улыбнулась почти нежно, почти интимно, совсем не так, как улыбалась только что. «На несколько градусов теплее», — подумал Алекс. «По Цельсию или по Фаренгейту?» — спросила бы Маня Поливанова, если бы он сейчас приехал домой и рассказал эту историю. «Все мужики одним миром мазаны», — подумала Фия. «Ему верняк его законная звонила, а он трубу не взял». «Значит, трюфель!» — выдохнула она. «И пусть эта дура Симона удавится!» Нынче модно заводить интеллектуальные связи. «А этот лорер? Интеллектуал? Пробу негде ставить!» «И хорош! Волосы длинные, ресницы густые и не похоже, что наращенные!» «И щетина! мм, Можно коснуться щеки! Нежно-нежно! Легко-легко! От одного прикосновения, небось, с ума сойдешь!» да еще знаменитость. Вон даже в Париже во всех магазинах продают. Не то, чтобы фея таскалась там по книжным, но он был выставлен в витринах, и ей нравилось, что она почти настоящая парижанка, читает то же, что и все. По-русски, конечно, зато в струе. Но как ловко она его подцепила. И шоу организовала очень ловко, чтобы он сразу же, с первой секунды, понимал, что имеет дело с самой настоящей звездой, а не какой-то там поддельной. Ведь можно было там, в аэропорту, натянуть капюшон, подписать, чего там они просили, да и пропасть с глаз. И никто бы ее не заметил. А она быстро сообразила, что все это к ее пользе. Она вообще была сообразительной девушкой. «Мне на Ленинградский проспект!» Распорядилась она и потянулась всем телом, таким же ухоженным, как и руки. «А вы знаете, Алекс, какой ужас случился!» Алекс знал множество ужасов которые случились в последнее время, но сказал, что не знает. «Сережку Балашова застрелили», — сообщила фея печально. «Позавчера или поза позавчера что ли? Мне все девчонки позвонили и как начали рассказывать, я даже заплакала. Он такой классный парень был и ведущий самый лучший. Вот как говорится, все под небом ходим. «Под Богом», — поправил Алекс. О том, что Сергей Балашов убит, он не знал. Они были едва знакомы, но Маня. Маня отлично его знала и даже, кажется, звонила как-то его матери, то ли чтоб передать ей подписанную книжку, то ли чтоб пристроить к врачу. Маня вечно всех куда-то пристраивала, хлопотала, участвовала в жизни. А Алекса это бесило. Он не верил в святость, а ему казалось, что Маню тянет быть святой. Наверняка она уже знает. Знает, страдает торчит у телефона или, хуже того, дома у этого самого Балашова, предлагает свои услуги, всех утешает, возится с родственниками. Вполне возможно, все это было не так, но Алекс хотел прийти в раздражение. И пришел. Фия продолжала рассказывать что-то о Балашове, и даже голос понизила, и даже придвинулась поближе, для того, конечно же, чтобы водитель не слышал секретов, когда телефон у него опять зазвонил. Звонила Ниманя, трели были не ее, и на этот звонок он ответил. «Алекс, душа моя, все ли у вас в порядке?» «Благодарю вас, Анна Иосифовна. Вашими заботами и молитвами все отлично. Как долетели? Вас встретили? Все прекрасно. Что, французы? Готовы вступить с нами в схватку за права на вашу новую книгу?» Он улыбнулся и посмотрел в окно. Этот разговор словно возвращал его в прежний мир издательства, новых книг, особенных окололитературных интересов, о котором он почти забыл в Париже. И это было приятно. Я все расскажу Анне Иосифовна, как только мы увидимся. Но издатели вы не намерены поменять?» Она как будто пошутила, и он засмеялся, но беспокойство чувствовалось, ох, чувствовалось. Генеральная директриса издательства «Алфавит» была умна, осторожна, и очень расчетливо. При этом она оставалась женщиной время от времени очень редко, но все же нуждающейся в поддержке и утешении. И Алекс сказал, что никаких перемен в его жизни пока не предвидится. «Ну и слава Богу!» резюмировала Анна Иосифовна таким тоном, словно он сказал нечто абсолютно ожидаемое и ничего не значащее. И в этом тоже было возвращение. Он узнавал ее пируэты, заходы, пассы, и тихонько радовался им. «Подробнее мы поговорим при встрече», — сказал он. «Алекс, душа моя, не смею настаивать, знаю, что вы с самолета, но не могли бы вы подъехать прямо сейчас. У меня достаточно серьезный и безотлагательный разговор». Он помолчал. «Что-то случилось?» «Не знаю, что вам ответить». Вот таких ее выкрутасов он терпеть не мог. Чертова бабка с ее чертовым политесом. Алекс глянул на фею, которая тут же мимолетно ему улыбнулась. «Анна Иосифовна, что случилось?» «Мы должны обсудить некоторые проблемы, связанные с Мариной Покровской. То, что она назвала Маню придуманным книжным псевдонимом, могло означать все, что угодно. И то, что в ее кабинет кто-то вошел, и то, что она очень сердита или встревожена. И мне не хотелось бы это откладывать». «Хорошо» согласился Алекс. Хотя обсуждать сейчас с Анной Иосифовной какие бы то ни было Маниной проблемы ему решительно не хотелось. Я как раз на Ленинградке и могу заехать. «Дела?» посочувствовала Фия, как только он сунул телефон в карман. «Вот поэтому я всегда я оставляю себе денек, как говорится, чтобы отдохнуть немножко. Всегда нужно отдыхать. Мой психотерапевт говорит, что если долго не отдыхать... В мозгу образуются такие зоны, через которые уходит вся энергия. «Потенциальная или кинетическая?» спросила бы Маня Поливанова, если бы, приехав домой, он рассказал ей всю эту историю. «Ведь правда хорошо, что мой водитель опоздал?» спросила Фия и коснулась его руки очень легко, очень нежно. «Мы бы с вами тогда не встретились. Я бы уехала, и ничего бы не было». «Не было?» переспросил Алекс. Ему по глупости казалось, что ничего и нет. «Мы бы не встретились», — повторила она с осторожным нажимом. «Все же слишком давить на него не стоит. Писатель, что с него возьмешь?» Ее последней большой любовью... Нет-нет, ее недавно научили, что говорить последней нельзя, нужно говорить крайней, чтобы не сглазить. Ее крайней любовью был владелец супермаркета эконом-класса, считай, бывшего продуктового рынка. Вот тому надо было конкретно и четко. И еще желательно громко и по матери. Иначе не понимал Нишиша. А этот? Тонкая натура. И волосы, и ресницы, и щетина. М -м -м. И книжку написал. Она в Париже продается. В подъезд за ней он все же не пошел. Отправил водителя. У нее была всего одна сумка, и это показалось Алексу странным. Он проводил ее глазами длиннющие ноги, тонкие щиколотки, летящая походка, распахнутая шубейка, ридикюльчик, заброшенный на плечо изящным жестом, и напоследок, прежде чем скрыться, она ему улыбнулась лукавой, призывной, точно рассчитанной улыбкой. Он вяло улыбнулся в ответ, хотя из затонированного стекла она точно не могла его видеть, и достал телефон. Он должен позвонить Мане и сказать, что прилетел прилетел и едет в издательство в издательство его позвала анна иосифовна и она встревожена она встревожена и собирается говорить именно о ней мане впрочем он никому ничего не должен если мане станет беспокоиться позвонит сама она уже один раз звонила позвонит еще ничего страшного и спрятал телефон в издательстве ему сообщили что за те два месяца пока его не было в москве Писательница Покровская не написала ни строчки, и позавчера в магазине «Москва» на нее напал какой-то ненормальный. — Я бы не узнала, — сказала Анна Иосифовна озабоченно. Марина Леденева никогда бы мне не сказала. Но Катюша Митрофанова тем же вечером виделась с Манечкой и наутро мне позвонила. — Алекс, я лишь прошу вас быть повнимательнее. Она явно переживает сейчас какой-то кризис. «А тут еще этот ненормальный!» Он молчал, обдумывая услышанное. Ему и в голову не приходило, что он теперь каким-то образом отвечает за Маню, а генеральная директриса, кажется, имела в виду именно это. «Жаль, что вас не было так долго», — сказала она с нажимом. Он хотел что-то возразить, но она остановила его повелительным жестом. «Нас нельзя оставлять наедине с нашими проблемами». Да еще так надолго. Никак нельзя. Хорошо бы, чтобы вы поняли это, Алекс. Он собирался было спросить, кого это нас, но передумал.